Два негодяя дрались между собой за это невинное создание, отбивали её друг у друга за её же столом. И хотя Эмилия не знала, какие планы эти мерзавцы строили на её счёт, она испытывала в их присутствии мучительную неловкость и страстно хотела одного — бежать. Она просила, она молила Джоза вернуться домой. «Куда там? Он был тяжёл на подъём, его удерживал доктор, а может, и ещё кое-какие соображения».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 Лишь при джорджи который вышел встречать её, Эмилия покраснела и смутилась, а вечером особенно долго целовала и обнимала мальчика. Вернувшись с прогулки, она весь день не выходила из своей комнаты. Бекки решила, что её напугали майор Лодер и капитан. «Ей нельзя тут оставаться», — рассуждала Бекки сама с собой. «Она должна уехать, глупышка такая Она всё ещё хнычет о своём болване мужа, хоть он уже пятнадцать лет как в могиле и по делам ему».